Глава 14. Бицкой и Козявкин. На следующий день мы с Кижом отправились с визитом к неудавшемуся жениху Софьи. Ехать пришлось через всю Москву. Петр Трубецкой жил в небольшом особняке на западе от Кремля. По дороге мы умудрились попасть в пробку. То ли телеги сцепились, то ли экипаж перевернулся. Подъехавшие экипажи сгрудились перед ними, возницы орали, ругались и даже дрались, а над всем этим стоял невообразимый гвалт. К счастью, наш извозчик вовремя сориентировался, развернулся и поехал в объезд. В особняке Трубецкого нас встретил старый слуга в зеленой ливреи, провел в гостиную и попросил подождать, пока он доложит хозяину. Но через четверть часа, К нам вышел не молодой Трубецкой, а мужчина лет пятидесяти, с добродушным выражением лица, но с пронзительным взглядом. «Добрый день, судари! Бецкой Иван Иванович к вашим услугам!» Мы представились в ответ. «Вы друзья Петра Дмитриевича? Боюсь, он не сможет вас принять. К несчастью, ему крайне нездоровится». «Нервическая лихорадка», — мужчина развел руками, — «от переживаний». «От переживаний, значит». «Разнервничался в связи с отказом в руке Софьи? Или у него тоже вышел скандал с князем, и тот знатно приложил его магией? А может, у молодого человека случилась дуэль? Впрочем, неважно. Я не собираюсь выяснять подноготную внезапной болезни». Какая жалость! А вы. Дядя Петра Дмитриевича! У меня в голове щелкнуло. Ах, вот оно что. Господин бедской, бастард Трубецких, получивший усеченную фамилию отца. Слышал я про такую традицию, но сталкивался впервые. Простите, вы сказали у русов? Да, к вашим услугам. Вы же деланный маг. «Верно?» «Не думал, что настолько известен в Москве». Бицкой доброжелательно улыбнулся. «Я слышал о вас во Франции, Константин Платонович. Не так много русских дворян претендует на звание магистра в Сорбонне. К несчастью, не удалось познакомиться с вами, когда я жил в Париже. Мне стоило труда сдержать скептический смешок». Полагаю, Бецкой побрезговал заезжать в тот район, в котором я обитал. — Я стараюсь поддерживать знакомство с образованными людьми России, — продолжил Бецкой. — Нас, увы, не так много, как хотелось бы. — Скажите, Константин Платонович, а вы не думали заняться просвещением? — Простите, Иван Иванович, что вы имеете в виду? Великий князь и наследник престола Петр Федорович заинтересовался моим проектом создания воспитательных домов. Я полагаю, что было бы пользительным делом обучить воспитанников основам деланной магии. Не только для них самих, но и для государства. И вы могли бы оказать огромную помощь в этом, как ученый и образованный человек. Очень сомневаюсь, Иван Иванович. «Послушайте, вы же практически магистр. Ваш опыт и знания крайне пригодились бы для просвещения. Даже ваш пример, как человека, достигшего многого своим трудом, помог бы воспитать достойных граждан. Не телесными наказаниями, но добросовестными учителями только и можно вырастить добропорядочного человека». А дав простолюдинам, лишенным природного дворянского колдовства, деланную магию, дабы каждый трудился во благо, диагноз бедскому можно было поставить без колебаний. Идеалист, гуманист и подвижник-просветитель. Не сомневаюсь, он и наследника раскрутит на финансирование, и воспитательные дома создаст, Институт благородных девиц организует, а сейчас он сядет на своего любимого конька и примется убеждать меня поучаствовать в этих прожектах. Иван Иванович, вы не поняли. Я отказываюсь по другой причине. Во-первых, я в опале и фактически в ссылке. Мне заказан путь в Петербург, как вы понимаете. Во-вторых, Петр Федорович вряд ли одобрит мое участие в ваших делах. Бецкой удивленно поднял брови, и мне пришлось пояснить. «Вы ничего не слышали о войне с Пруссией?» Он несколько секунд смотрел на меня, а затем воскликнул. «Точно! Вы же у русов. Это вы, Фридриха!» «Да, это я!» И Петр Федорович этого не одобрил в самых крайних выражениях. Боюсь, если вы захотите привлечь меня, то можете поставить под угрозу весь прожект. Ай-яй-яй, как нехорошо вышло. Какая досада и потеря для просвещения. Но подождите, я наверняка смогу что-то сделать. Это ведь была война, никто не застрахован, даже полководец. Я попробую повлиять, и... Иван Иванович, не стоит. «Лучше помогите мне с учебниками и наглядными пособиями». «А вам, простите, зачем?» «Я организовал у себя в имении школу для крестьянских детей. Увы, в продаже слишком мало учебников, подходящих для начального уровня. Даже букварей не хватает». «Константин Платонович, вы меня поразили в самое сердце. Какое замечательное начинание!» «Конечно, я помогу! И даже не говорите мне про деньги! Образование — наша общая забота!» Следующую пару часов мы с ним беседовали о школе, детях и обучении деланной магии. Он обещал прислать ко мне кое-каких учителей, на стажировку, так сказать, а я объяснил основы преподавания по своей специальности. Расстались мы с ним почти друзьями я нашел в его лице полезного знакомого, обладающего порядочным влиянием в столице, а он во мне консультанта поделанной магии. В конце нашей беседы Бецкой пригласил меня, как будет возможность посетить в Петербурге его просветительский кружок, куда входят многие образованные люди, включая наследника и его жену. Вот так вот, подкоп под, под Голицына смог принести и совершенно неожиданную пользу. «Пообедали мы в обычном трактире где-то на окраине. От меня не убудет поесть в одном зале с мелкими купцами, а любопытных глаз вокруг гораздо меньше, тем более, что кормили здесь просто, но сытно. Увы, Михаила Голицына мы не застали. Собственного особняка у него не было», И опальный сын князя снимал меблированные комнаты в доходном доме. Швейцар на входе, получив мзду, рассказал следующее. «Голицын приезжает поздно, спит чуть ли не до полудня и снова уезжает. То ли играет на бильярде всю ночь, то ли пьет с горя. Я не расстроился. Завтра приеду пораньше и поймаю княжича, пока он не сбежал. А пока, чтобы не тратить время впустую, Мы с Кижом совершили небольшой вояж. Наняли закрытый экипаж и, не торопясь, проехались вокруг подворья Голицыных. Да, с первого раза здесь произошли серьезные изменения. Волжбой от стен так и разила. Серьезной, мощной и недоброй. Только не деланный, а магией талантов без бы такую защиту точно не пробил. Но если приглядеться к эфирным потокам, то положение не казалось безнадежным. Коли умно выстроить знаки, то все плетение можно снести одним ударом. Жаль, что вычерчивать эти знаки придется несколько часов, а столько времени мне никто не даст. На обратном пути случилось небольшое происшествие. «Мы сделали остановку возле одной из лавок, чтобы купить помазок для бритья. Вроде клал его в багаж, а по приезде в Москву не обнаружил. А бритье — мероприятие ответственное, в нем каждая мелочь важна. Купить я его купил, но, выходя из лавки, чуть не столкнулся с каким-то купцом. Прошу прощения, мужчина попытался меня обойти, но потом заглянул мне в лицо и застыл на месте. «Константин Платонович?» Вы ли это? Его лицо будто засветилось, и он затараторил. Как я рад вас встретить, Константин Платонович, вы меня помните, я Козявкин. Купец второй гильдии Козявкин состою при княжне Тамаре Георгиевне Вахваховой. Я к вам в приезжал вместе с ней. Как же, как же, помню тебя, братец! — Константин Платонович, отец родной, не откажите в милости, удостойте разговора. Я вас долго не задержу, вот вам крест, буквально на одну минуточку. Честное слово, по очень важному делу, ей-ей, не про глупости всякие. — Бог с тобой, Козявкин, ты же не отстанешь. — Хорошо, десять минут тебе хватит? — Если позволите, Константин Платонович, то не здесь. Тут рядом есть ресторация, очень уютная и тихая, поужинаете как раз. «Прошу вас сюда, Константин Платонович». Козявкин, суетясь, словно у постели богатой тетушки, проводил меня в ресторацию. Отдельный кабинет для нас нашелся мгновенно, а половой быстро принес закуски и что в хлебного. Впрочем, ни я, ни купец пить не стали, и его реквизировал Киш. «Константин Платонович, в ноги вам хочу поклониться за кресло, которое вы сделали для Тамары Георгиевны». Она вся расцвела. Я такой ее уже много лет не видел. Гостей начала принимать. Сама к знакомым ездить. Даже на балу присутствовала. Без вас так бы и зачахла бедняжка. Козявкин, хватит словословий. Переходи уже к делу. Нечего кота за хвост тянуть. Кота? Я запомню выражение. Да-да, к делу. Сейчас расскажу. Словоохотливый Козявкин помолчал немного и выпалил, будто прыгнул в холодную воду. «Константин Платонович, милостивец, сделайте Тамаре Георгиевне ноги!» «Что?» «Я знаю, вы человек ученый, лошадей делаете, в механике разумеете, магию, как свои пять пальцев знаете». — Умоляю, помогите ей. Сделайте ей ноги железные, чтобы сама ходить могла. Вы можете, сердцем чувствую. Хотите, я к вам в крепость пойду. Все деньги отдам, лавки на вас перепишу. Убить кого скажете, так сделаю. Только помогите княжне. — Стоп! — я выставил перед собой ладонь. — Помолчи, Козявкин. Он дисциплинированно умолк. Сложил руки перед собой и уставился на меня умоляющим взглядом. — Скажи мне, Козявкин, а с чего такая просьба? Тебе какой толк от этого? Ты же вроде не родственник, не друг князьям. На руках у меня выросла девочка. Он грустно улыбнулся. Жена моя, кормилица у нее была. Так и я, нянькал, на закорках катал. «Моих детей Бог забрал, а Тамару Георгиевну я на руках носил, когда мать ее умерла, да у нее ноги отказали. Не могу видеть, как она мучается, душу рвет Константин Платонович». Я смотрел на этого нескладного купчишку и видел, не врет, и правда готов себя положить ради девушки». «Значит так, Козявкин, обещать я тебе ничего не буду. Дело непростое и может не получиться. И княжну обнадеживать не нужно, чтобы лишних слез не было. Подумаю над твоей просьбой. Получится, привезешь ее в злобина. А нет, так нет. Я не Господь Бог». Константин Платонович, да я за вас! Хватит, я все сказал, а ты услышал. Обратно на постоялый двор мы вернулись уже в темноте. Отпустили извозчика, прошли через общий зал и поднялись на третий этаж, где располагались комнаты. Прошу прощения, ваше благородие. Передо мной возник мужичонка со смутно знакомым лицом. «Не изволите ли посмотреть?» Он протянул мне на ладони серебряный перстень с голубоватым камнем. «Не вы ли потеряли?» «Что?» «Нет, это не мое». Мужичонка вскинулся и удивленно захлопал глазами. «Как не ваше? Половой видел, как у вас выпал. Неужто ошибся? Вы посмотрите, ваше благородие. Ежели ваше, так нам чужого не надо». «Ответить я не успел». Блик от полированной грани камня слегка ослепил меня, и в тот же момент мужичонка плеснул мне что-то в лицо. «Ять!» Я попытался смахнуть с лица резко пахнущую влагу и одновременно сделал шаг назад, разрывая дистанцию. «Ну я тебя!» Но призвать Анубиса не успел. Голова закружилась, колени подогнулись — и я начал оседать на пол, теряя сознание. Последнее, что я видел, были выбегающие из соседней двери люди, только в руках у них были не сабли с мечами, а рогатины на длинных древках. В узком коридоре у Кижа не было шансов, его проткнули насквозь и пришпилили к стене. Я хотел закричать, но вместо этого захрипел и свалился в беспамятстве.